Анна Савишна была суха, строга, еле шевелила губами. — Будь покойна, мне они не чужие. Прощание с волосом, с Викой И опять стук колес, будь он проклят, сухой, разрывающий, разлучающий стук колес. Назначение полковник Ларичев получил самое для него смехотворное — начальником КО, квартирно-эксплуатационного отдела, в военном училище. Удар был по его самолюбию тяжел. Он, кадровый военный, боевой командир, командовавший полком, теперь был назначен тряпкой с затычкой, козлом отпущения. В училище было четыре корпуса. Два учебных, два жилых, и все в аварийном состоянии. Балки подгнили, крыши текли, штукатурка обваливалась, людей не было, средств на ремонт не отпускали, и все-таки каждый требовал с него, с начальника К.О. Вызывал его, скажем, начальник училища. — Александр Иванович, опять у нас в актовом зале потолок валится? — Побойся Бога, так же нельзя, людей покалечит. — А кому отвечать? «Сидеть-то, мил друг не тебе, а мне!» Начальник училища был старый, видавший виды полковник с мужицкой хитрецой в небольших глазах под припухшими веками. Сейчас Ларичева все раздражало и мужицкая хитреца, и глаза небольшие. «Товарищ полковник!» — отвечал он внутренне, кипя пузырями. «Я уже вам докладывал, ремонт произвести невозможно, материалов нет». — Людей нет. Начальник тыла солдат не дает. — Что значит «не дает»? — А ты требуй. — Он мне не подчинен. Это вы можете ему приказывать, а не я. — Приказывать, приказывать. Такие дела, братец мой, на приказах не строятся. Ты начальник КО, хозяйственник, должен понимать, как делаются дела. — Закон здесь один. Ты мне, я тебе. Материалов нет? извернись из под земли достань материалы найди нужного человека дружбу заведи угости по приятельски да что мне тебя учить сам знаешь ничего такого я не знаю и знать не хочу кем мы горды я с такой гордостью в хозяйственники не идут я в хозяйственники, как вам известно не просился это меня не касается а насчет потолка в актовом зале — Даю сроку одну неделю. Не отремонтируешь — взыщу. Не прогневайся. — Разрешите идти? — спрашивал Ларичев, плохо видя сквозь дымку бессильного гнева. — Иди. — Через неделю доложишь о выполнении. — Крутись. И Ларичев шел крутиться. Изворачиваться, искать нужного человека, заводить с ним дружбу, угощать его по-приятельски, черт бы его побрал. Он научился раздобывать спирт, якобы для промывки приборов, разводить водой, вливать в ненавистные глотки, пьянел новоявленный приятель, пьянел сам ларич Разомлевал приятель, но не разомлевал Ларичев. Разомлевший приятель хлопал его по плечу, обещал помочь. И все-таки начальству нельзя было угодить. Хвост вытащишь, нос увязнет. Опять звонок, опять тревога. Товарищ полковник, в главном корпусе трубу прорвало, лаборатории заливает. А я при чем? Звоните дежурному слесарю. Уже звонили, его нет на месте. Ай, черт! Ларичев шел проверять. И в самом деле дежурного слесаря-водопроводчика на месте не было. Он, как утверждала ночная уборщица, запил и уже с утра такое намерение имел. Ларичев посылал техника-смотрителя к нему на дом, слесарь доставлялся, но в состоянии непригодном ни для какой работы. Второй слесарь, оказывается, уехал самовольно в деревню на несколько дней. Выгнать бы обоих, черту! Да где сейчас найдешь замену? Начинались звонки, поиски нужного умельца, знакомого с тайнами еще до революционной постройки, а вода тем временем хлестала, и все уборщицы во главе с техником-смотрителем собирали ее тряпками. На утро новый разговор с начальником училища. В гневе он становился официален, переходил на «вы». — Опять, товарищ полковник, по вашей вине авария? До каких пор можно терпеть? Предупреждаю вас о неполном служебном соответствии. — Разрешите доложить, товарищ полковник? Слесарь Круглов хронически напивается, прогуливает. Вчера ушел с дежурства, никому не сказав. — Так взыщите с него, отдайте под суд. — Легко сказать, под суд. — А где я возьму другого? — Это ваше дело. — За пьянство подчиненных, — отвечает начальник. — Вы будете пьянствовать, — отвечу я. — Но заметьте, мои подчиненные не пьянствуют. — Разрешите идти? — Идите. Потолок был низок, комната приземиста, и походила на ящик комода. Впервые за долгие годы Вера с Александром Ивановичем жили в одной комнате, спали в одной кровати, другой просто негде было поставить. Кровать была узковата, Вера боялась пошевельнуться. Рядом с нею спал Александр Иванович, горько, нахмуренный даже во сне. Иногда он мучительно храпел, метался, скрипел зубами, какие-то кошмары его преследовали. Внезапно просыпаясь, он вскрикивал и не сразу приходил в себя. Вера понимала, что он глубоко, да боли сердечный, обижен своим назначением, чертовой этой должностью, на которой или быть жуликом, или всегда виноватым. Когда по радио гремели салюты и голос диктора сообщал о новых победах, лицо Ларичева омрачалось. Не его это были победы, не его дело. Его дело — крутиться ужом, исхитряться, добывать, обеспечивать. Несколько раз он подавал рапорта, прося о переводе в действующую армию кем угодно, хоть с солдатам, и всегда получал отказ. Начальство пожимало плечами. Почему человек не может честно работать на том месте, куда его назначили? Вечно что-то нужно этому Ларичеву. Деловых качеств — ноль, а самомнение — уйма. Он не прижился, не приработался на новом месте. Он не хотел ничем обзаводиться. Вера. Со своей всегдашней ловкой приспособляемостью И здесь готова была почти ни на чем создать, Украсить семейный угол. Нет, ему этого не было нужно. Заметив на стене коврик, закрывавший трещину, Он сказал «Не надо!» И коврик сорвал. Вера поняла и больше ничего не затевала. Жила притаившись стряпала в углу за занавеской на керосинке, которая, чуть не доглядишь, начинала коптить. Шунечка приходил в разное время, но неизменно мрачный, равнодушно съедал обед, поблагодарив жену казенным поцелуем в самую середину щеки, уходил снова, а она оставалась одна со своими мыслями. Только еще тридцать два года, тридцать третий, а жизнь прожита. Остались одни воспоминания. Как-то ночью ей приснилось, что на кровати рядом с нею лежит Вика, не теперешняя, а грудная, маленькая тельце, на сгибе локтя, цепочка выпуклых позвонков, запах легких, пушистых, недавно мытых волос. Вера была счастлива, отлично понимала, что спит что сон этот блаженен и сейчас кончится. И в самом деле проснулась, вики не было, рядом лежал Шунечка. — Но я же его люблю? — спросила она себя и с ужасом поняла, что разлюбляет. Вот — Вот-вот разлюбит как случилось бы, если бы не его болезнь. Однажды вечером Александр Иванович пришел весь красный, встрепанный, с блестящими глазами и ужинать не стал. — Шунечка, ты болен? — Ерунда. Здоров, как бык, просто устал. Ты мне постели, лягу. Вера разобрала постель. Тем временем он заснул на стуле, в неловкой позе раскрыв рот шуничка постель готова, можно ложиться. — А, что? — вскинулся он. «Да — Да-да. И снова закрыл глаза. Вера стянула с него сапоги, гимнастерку, кое-как поддерживая, голову довела до кровати. Он был весь горячий, бормотал. — Оставьте меня в покое, вы все! Неужели оставить человека в покое нельзя? Рухнул в постель поджал колени, застучал зубами. Вера накрыла его одеялом, позвонила в санчасть, вызвала дежурного врача. Явилась медовидная дамочка лет тридцатьки с модной, высокой спереди прической и огромными накладными плечами, распиравшими изнутри халат. Выслушивала она больного, словно бы с ним какие кокетничеи, прядая в сторону, как нервная лошадь. «Двусторонняя пневмония», Сейчас мы его госпитализируем. Она позвонила в санслужбу, машины не было. В госпиталь не было места. Я умею ходить за больными, честное слово, умею, сказала Вера. В данном случае я за госпитализацию, но поскольку места нет, ушла, оставив на столе рецепт. Сульфидин. В то время это было лекарство редкое новое как она бежала в аптеку за сульфидином как была черна ночь как яркие звезды как тверда и звонка под ногами земля бежала задыхая смоля только бы был жив -то. Только бы не умер. Сульфидина в аптеке не было. В другой тоже. Нигде не было сульфидина. Ночь была черна, как уголь. Он умирал. Дайте мне что-нибудь взамен сульфидина. Ну дайте же, дайте же, у меня муж умирает. Девушка, похожая лицом на Машу, сказала, подождите немного, и вынесла сульфидин. Вера хотела поцеловать ей руку. Таня дала, помахала тонкими пальчиками. «Домой, домой». Шунечка лежал по-прежнему красный, дышал тяжело. Вера давала ему сульфидин, вялый рот не хотел закрываться, струйка воды стекала по подбородку. Горячий, такой горячий! Она сидела рядом с кроватью, держа его за руку, молилась, как молятся неверующие, обращаясь по детской привычке к Богу испохватываясь что его нет, но, возможно, чтобы не было совсем ничего. Никакой инстанции, куда можно обратиться, выпросить, вымолить. Так вот, эта инстанция. Сделай так, чтобы он был жив. Я так люблю его, люблю. Так просидела она до утра. Жар немного спал. Александр Иванович очнулся. Верочка, ты? С чем дело? Почему не спишь? Шунечка, милый, ты болен. Я сульфидин достала. Теперь тебе лучше. А, -а, а сульфидин что у меня двусторонняя пневмония я не умру дай руку она дала ему руку он стиснул ее влажными вялыми пальцами и сказал ты моя радость вера заплакала верочка любимая ты плачешь ты меня любишь ну конечно же глупый родной А вот тебе и комната с низким потолком, похожая на ящик комода. Боже мой, любовь.